Глава одиннадцатая. Город на семи холмах. Окончательно пробудившись и встав на ноги, Федор сейчас же окатил себя ледяной водой, что принес раб. А потом несколько перекусив, скатился на коня и только тогда почувствовал, что ему полегчало. Дорога звала, а центурион явно торопился. В Риме достаточно еды, говорил ему гней, надевая панцирь. И он недалеко. Сделаем дело, а там и поедим, как следуют солдатам. Центурион не обманул. Спустя всего пару часов неспешной скачки по хорошей дороге они, обгоняя повозки купцов, поднялись на вершину одного из холмов и снова увидели Тибр. Разглядев же город, Федор даже придержал коня, чтобы получше ощутить предмет своих грез, ведь он так рвался сюда. Так хотел проникнуться духом этого центра древнего мира, представлявшегося ему в прошлой жизни просто образцом для подражания. На левом берегу реки, запруженной купеческими лодками, раскинулось большое поселение, обнесённое мощной, но старой на вид крепостной стеной со множеством башен. По деревянному мосту, наведённому у самого узкого места, к ближайшим воротам спешили люди. Рядом виднелось переброшенное через реку странное сооружение, похожее на двухпаралетный акведук. Чуть пониже Федор заметил вытянутые вдоль реки плоские строения, очень смахивающие на склады. С того места, где они сейчас находились, хорошо просматривались возвышавшиеся над стенами немногое большие здания. Часть из них, несомненно, относилась к храмам, а другая напоминала арены для развлечения народа. хотя сколько он и всматривался чайка в городскую архитектуру привычных глазу арок Колизея среди них так и не заметил лишь одно массивное сооружение вызывало ассоциации с футбольным стадионом в целом же Рим словно расползался по нескольким холмам пряча за ним а также в зеленых садах видневшихся повсеместно половину своих зданий кое-где Федор даже рассмотрел нечто напоминавшее огороды Размеры главного города древности вызывали уважение, но не производили впечатления грандиозности. В душе он ожидал большего. Ты что? прикрикнул на него гней, дергая поводья. Нам надо торопиться. Сенаторы не любят долго сидеть в духоте присутственных мест, а скоро наступит самое пекло, и тогда их придется искать в термах, где они проводят все свое время. Успеешь еще налюбоваться. «Красивый город!» — неискренне брякнул Федор. Честно говоря, он сильно разочаровался отсутствием Колизея. И холмов много. «Целых семь!» — неожиданно помягчал обычно замкнутый гней, не обративший должного внимания на настроение Федора. «Вон там Капитолий, рядом Палатин, затем Вименал, правей Эквиринал, Эсквилин, Плоский Цели и, наконец, Авентин». А здесь на правом берегу, где мы с тобой тратим время Помпонией, еще два холма: Яникул и Ватикан. Центурион неожиданно стал серьезным, будто приняв некое решение и сразу же входя в роль. Запоминай опцион из Калабрии. Перед тобой великий город, который ты должен беззаветно любить. И если он ответит тебе тем же, то будущее твое обеспечено. А сейчас за мной. И они поскакали вниз к мосту через Тибр. Гнея, видимо, бывал здесь не раз. Быстро сориентировался в местных улицах, замощенных, надо сказать, превосходным камнем, и миновав несколько широких площадей, направился прямиком к массивному зданию с высокими колоннами и огромным входом в виде арки, с ведущим к нему множеством ступеней. Того, что на пути попадалось немалое число прохожих, он, казалось, не замечал, раздвигая их грудью своего коня. Пункт назначения оказался штабом ведомства, отвечавшего за контроль над союзниками, находившимися в ведении сенатора по имени Кастер. Оставив коней на попечении местных конюхов, они вошли в величественное строение, призванное, вероятно, вызывать трепет у каждого посетителя. Однако долго они здесь не задержались. Быстро выполнив поручение военного трибуна, Центурион и его помощник почти сразу же покинули штаб. Несмотря на кажущуюся тайну вокруг предстоящей свадьбы, сенатор Кастер и остальные офицеры знали о помолвке Памплоне с дочкой Марцелла. И принимая во внимание сие обстоятельства, постарались не разглядеть явного нарушения субординации. Хотя до самого Кастера Гней так и не добрался, перепорученный заботам адъютантов, невзирая на то, что являлся главным центурионом, примпилом морских пехотинцев Торрента и даже мог принимать участие в военных советах наравне с трибунами легионов. Его звание позволяло при случае общаться напрямую с сенаторами, но Гней, похоже, не любил подолгу мозолить глаза высшему руководству. Отдав свиток, тут же замененный на другой с новым приказом, который надлежало передать Памплонию, центурион и его помощник направились к выходу. Им предстояло еще раз преодолеть множество мраморных ступенек парадной лестницы, правда теперь уже хвалаю Питеру вниз, уставленной бюстами богов и полководцев. Но неожиданно, когда посланцы спустились уже до второго этажа, им пришлось задержаться. Гней повстречал старого знакомого, центуриона из первого легиона союзников, стоявшего на самой границе римских владений, северной Италии. «Как дела, Гней?» — ухватил бычка за лорику крепкий офицер в дорогой керасе. «Или ты теперь зазнался и не узнаешь старых товарищей?» Гней Фурий Атилий, уже поставивший ногу в калигах на следующую мраморную ступеньку, замер, и развернулся в сторону говорившего Эмбуций. Острый пил у мне, начал центурион, но осекся, увидев проходившего мимо военного трибуну. Раздери меня, Лев Эмбуций, Геминоруф, ты жив? Еще как, подтвердил здоровяк в шлеме с таким же поперечным плюмажем, как у гне. Не только жив, но и бодр. несмотря на то, что постоянно вижу эти волосатые, размалеванные варварские рожи на северной границе, только и ждущие, чтобы отрезать мне голову и прибить на стену своего дома. Зато ты можешь потрошить их сколько хочешь, ответствовал гнез с легкой завистью. Я бы с удовольствием схлестнул со сгалами, у меня к ним старые счеты. Но на мою долю достались луканы. Да, ты прав, кивнул Эмбуцей Гейминруф. Галы дикие животные, которых надо истреблять, пока не убьешь всех. Мы стараемся выдержать их в узде изо всех сил, но их очень много. Даже те, кто уже под нами, так и наравнят сбунтоваться. Не успеваешь же разбить одно племя, как из-за гор приходит еще несколько, и все начинается сначала. Ничего, пообещал Гней. — Я слышал, наши консулы занимаются ими вплотную. — Это так, — подтвердил Эбуций. — Но им не хватает воли. Они слишком миролюбиво управляют покоренными галами. Вот если бы Марцел снова стал консулом, он бы с них шкуру содрал. Легионы на севере помнят подвиги. Все это центурионы обсуждали, не стесняясь чайки, внимавшего между тем во все уши. Разобрав по косточкам последние новости, друзья наконец распрощались. Гней повел Федора в таверну, где они получили давно обещанный завтрак, уже больше смахивающий на обед. В отличие от Квинта, Центурион не призывал своего опциона поскорее идти к местным красоткам, да и красноречие после бурного общения со старым другом весьма поубавилось. Он молча ел и пил вино. А Федор делал то же самое, попутно размышляя о своем. Благо никто не досаждал разговорами. Хорошо, что ее зовут Юлия, думал опцион как-то отстраненно, а не Лукреция или, например, Агриппина. Не Цицилия какая-нибудь опять же. Нормальное русское имя Юлия. Даже красивое. Хотя какая она Юлия? Совсем девчонка еще. Юлька да и только. Поев центурион, заторопился обратно на виллу сенатора, но увидев разочарованный взгляд Федора, все же решил задержаться и сделать небольшой крюк, показав опциону из Калабрии впервые попавшему в столицу несколько достопримечательностей, призванных поразить его деревенский ум своим великолепием. Первый был грандиозный храм Юпитера капитолийского. стоявший в Риме, по словам Гнея с древнейших времен, то есть по прикидкам Чайки, ему стукнуло уже не меньше четырехсот лет. Второй, по мнению Центуриона, достойный внимания постройки, оказался большой цирк. Этот цирк, построенный всего сто лет назад, значительно отличался от подобного заведения из прошлой жизни Федора. Прежде всего, он не имел круглой арены. И по словам Гнея здесь никогда не выступали клоуны, гимнасты и тем более дрессированные животные. Да и самим словом цирк, как выяснилось, римляне называли большое пространство без углов, вокруг которого располагаются места для зрителей. Этот римский цирк имел арену продолговатой формы и почти таких же размеров, как знакомый Федору в прошлой жизни стадион Петровский. где выступал его любимый футбольный клуб «Зенит». Но в данном случае арена предназначалась исключительно для конных состязаний, проще говоря, являлась ипподромом, и на нем вот-вот должны были начаться скачки наездников на колесницах. Но Гней не проявлял интереса к развлечениям. Он направил своего коня дальше, рассказывая по пути, что при цирках повсюду организованы особые клубы во главе с председателем для организации скачек. Различаются эти клубы по цвету одежды своих членов. Существуют клубы красных, белых, зеленых и даже голубых. А наездниками и возницами могут стать только римские граждане. Римляне, как сообразил Федор, никогда не представляли себе жизни без помпы. Еще до начала самих игр они устраивали торжественные шествия, в которых принимали участие сотни музыкантов и танцоров, а также юноши из сословия всадников верхом на лошадях. Все остальные граждане шли пешком в основной колонне, причем украсить ее своим присутствием не считали зазорным ни группы сатириков, ни жрецы, несущие жертвенных животных и везущие статуи богов на колесницах. ни консулы их триумфальных одеждах, ни магистраты и даже суперзвезды того времени, наездники, участники предстоящих скачек. Как понял чайка из поистовования центуриона, тот при любой возможности посещал скачки в Риме и неплохо разбирался в лошадях. Откуда у прибрежного жителя из Торента такие увлечения, он не стал выяснять. Как-нибудь сам расскажет, если захочет. В забеге, как разъяснял Гней, указывая на оставшийся позади цирк, участвовало по одной и даже по три колесницы от каждого клуба, запряженные большим количеством лошадей. Их численность зависела от квалификации возничего, если высокий профессионал запрягали сразу шесть, а если новичок, могли обойтись и всего двумя рысаками. Такие скачки могли длиться полдня, то и больше. По дороге к следующей достопримечательности Федору повезло ознакомиться с несколькими крупными общехозяйственными сооружениями, протянувшимися через весь город и созданными не для богов, а для удобства простых жителей города. Первым оказались огромная каменная сточная труба, даже целый подземный канал, именуемый клаакой Максима, а также водопровод, названный в честь цензора Клавдия. Свежая вода подводилась в Рим акведуками, а в самом городе текла под землей на протяжении нескольких километров по деревянным, глиняным и свинцовым трубам со специальными отверстиями в верхних секторах, чтобы не задыхалось, пояснил Гней. Система водоснабжения имела довольно разветвленную сеть артерий и питала как общественные заведения, так и многие частные дома. Но клаака Максима произвела на Федора гораздо большее впечатление, чем водопровод. Да и воняло из нее просто ужас. Местность в Риме была довольно болотистой, и поэтому его жители давно соорудили густую паутину каналов, отводившую воду, собиравшуюся в долинах между холмами, а также все городские нечистоты сначала в клааку Максима, а затем в Тибр. Клоаку, по словам Гнея, построили давно, несколько раз ремонтировали, но в целом она осталась до исторических времен в неизменном виде. Но для данного времени это был колоссальный прогресс, настоящая цивилизация. Вот бы Квинт взглянул, Федору страстно захотелось, чтобы приятель оказался рядом. У них в Брутте такое вряд ли есть. Гней напомнил ему и промощенную дорогу из Рима в Капую. по которой они сюда прибыли, гордость римских строителей. А сколько дорог ведет в Рим? с интересом спросил Апцион, придерживая коня. Из Рима выходит сразу несколько отличных дорог, охотно объяснил Гней. По ним легко перебрасывать легионы туда, где появляются недовольные нашим порядком. Самую первую Апиеву, царицу дорог, ты видел. Она вымощена квадратными каменными плитами. и по ней можно ехать не только до Капуи, но и до самого Брундизия. Федор молча кивнул. Это ему ничего не говорило, хотя с трудом припомнил, что Брундизий находился где-то недалеко от того места на побережье, где его спасли риблине, то есть на его родине, в Калабрии. Вслед за ней, между Тибуром и Карфинием, поперек полуострова построили Валериеву дорогу. Ну а в прошлом году цензор Гай Фламиний закончил строить новую дорогу между Римом и Ориминым. Она проходит по Этрурии и Умбри до впадения в море небольшой речушки Руббекон. Сказав последние слова, гнев Плотоядна склабился. Там живут Галлы, и теперь по этой дороге легионы смогут часто наведываться к ним. чтобы новые подданные не забывали про наши порядки. Слушая рассказ самодовольного центуриона, Федор разглядывал окружавшие его здания. Но на взгляд человека, бог весть как занесенного сюда из двадцать первого века, Рим сейчас представлялся бы поселением с нерегулярной планировкой, узкими улицами и домами из дерева и сырцового кирпича. с самым большим достижением которого являлись водопровод и Клоака Максима. Скоро они въехали в огромную толпу, целое море людей, и стали пробивать себе дорогу привычным способом. Это был центр местной жизни, форум, главная площадь города. Римский форум, как сообщил Гней. Он располагался между тремя холмами. Их название Центурион не применил повторить еще раз. «Капитолийский», «Полотинский» и «Эксвилин». По форме же напоминал неправильный прямоугольник. Гней сказал, что раньше здесь лежала болотистая долина, и чтобы осушить ее, пришлось рыть канал. Рядом с форумом Федор заметил какое-то странное место, небольшой холм со следами огромного костра. «А это что?» — поинтересовался Федор, разглядывая титаническое пепелище и, И едва не сморозил чушь, потому что захотел спросить, не готовит ли здесь еду по случаю гуляний. Но, хвала Юпитеру, удержался. «Это вулкан», — ответил Гней. «Священное место». И пояснил, уловив полное непонимание Апциона. «Храма вулкана в самом городе нет, но здесь, в центре Рима, есть эта священная площадка, вулкан». где словно у государственного очага сенат иногда проводит совещания, а все храмы вулкана, как божества, что повелевает огнем, находятся за пределами городских стен. Люди боятся пожара. Зато не боятся его жены, не удержался Федор. Ты прав, Опцион, ухмыльнулся гней. Скоро они оставили это священное место позади. Но на пересечении форума и еще одной площади, комиций, как уведомил Гней, Марпек заметил огромный черный валун, рядом с которым стояли два каменных льва. Это самая древняя могила, проговорил Центурион, перехватив его взгляд и останавливая коня. Священная могила Ромула. Черным камнем древний отметили место, где похоронен основатель великого города. Посмотрев некоторое время на могилу человека, заложившего в незапамятные времена Рим на этом месте и убившего ради этого своего кровного брата, несогласного с ним, Федор тронул коня. А театры здесь есть? поинтересовался он, когда форум и коммиссия исчезли за поворотом новой улицы, запруженной народом. Ты знаешь, что такое театр? Казалось, к ней удивлен не меньше. чем сам полагал поразить своего спутника отсталого рыбака. Слышал, соврал опцион. К нам в Калабрию приезжали странствующие комедианты. Театр в Риме, конечно, существовал, причем не один, но тот, который показал ему Центурион, тоже не произвел на Чайку особого впечатления. Нет, представления в нем играли, но этот театр не походил на колоссальное многоярусное сооружение из камня. разделенная на сектора и способная вместить себе тысячи поклонников прекрасного. Он был лишь примитивной деревянной площадкой с рядами скамеек возле нее. Федор долго переваривал ощущение убогости, навеянное этими неказистыми подмостками, вспоминая деяния еще не родившегося Помпейя, запомнившиеся по нескольким историческим книгам. Некоторое время ехали молча, пока не показалось следующее, привлекшее внимание чайки строения. К его немалому удивлению то, что он издалека принял за стадион, действительно являлось простейшей ареной для упражнений, размещенной на марсовом поле. Правда, спустя пару сотен лет, насколько удалось припомнить Федору, ее реконструируют и сделают просто великолепной. В нынешние дни здесь тоже проходили бега с колесницами и разнообразные состязания по случаю ежегодных торжеств. Прикинувшись деревенщиной, бывший сержант попросил напомнить ему о каких, собственно, праздниках идет речь и гней немедленно заглотил наживку. Ближайшее — великие римские игры в честь трех капиталистских богов. Потом наступит сезон плибеиских игр. А за ним состязания в честь Цереры. А гладиаторы там будут? – спросил Федор, надеясь услышать отрицательный ответ. Колизей, так как ни крути, еще не существовало. Но Центурион его огорчил. А как же? – ответил он. Обязательно, что за праздник без боев. Несколько пар на великих римских играх точно выставят. Федор не стал развивать тему. Гладиаторы, значит, уже есть и то ладно. Главное не попасть в их ряды. И чайка снова переключился на созерцание городских строений, стараясь не вдыхать местный запахи слишком глубоко. Наблюдая культурный уровень жителей столицы, Федор понял, что в определенном смысле он ниже уровня некоторых завоеванных народов. Очень многое римляне позаимствовали у этрусков. Любознательный сын профессора когда-то читал об этом. Покоренных раньше остальных, особенно в строительстве, но практически неоспоримым эталоном служили все-таки греки. На эллинских богов и мифы, пустивших крепкие корни на этой земле, можно и не отвлекаться, а портики, колонны и изваяния богов уже сейчас занимали примерно четверть Рима. Времена империи, когда здесь один за другим начнут вырастать величественные здания, форум мира, Колизей, Аркадита, Колонная Траяна, не говоря уже о сотнях великолепных театров, еще не наступили. Судя по всему, нравы современцев инсината еще не успели сильно измениться. Рим по-прежнему оставался большой деревней, окруженной сотнями обычных селений. Но одно обстоятельство прямо таки бросалось в глаза: повсюду раилось множество народу, несмотря на то, что Рим еще не вырос до своих гигантских размеров, им уже владела толпа, ее дух витал над семью холмами, и этот дух уже готовился требовать крови и зрелищ. Сколько здесь солдат? спросил Федор, когда они покидали Рим той же дорогой. Чтобы сохранять такую крепость, нужно держать здесь много легионеров, туманно заявил центурион. Она способна вместить десятки тысяч человек. Десятки тысяч только для обороны Рима? Это сердце, снисходительно ответил Гней, и его нужно защищать.